Двойной континент Америка. Америка начинается с Гренландии. Открывший зеленую страну Гренландию Эрик Рыжий вернулся в Исландию и уговорил десятки семей переселиться на новые земли. Об этом повествует исландская сага о гренландцах. В 985 году Больше тысячи человек погрузились на 24 корабля Дракара. С собой они забрали домашний скот, земледельческие орудия, строительный лес, домашний скарб, мешки с зерном и корм для скота. 24 ноевых ковчега. Не все добрались до земли обетованной. Свирепый шторм разбросал корабли, и многие погибли, а некоторые возвратились в Исландию. Четырнадцать дракаров достигли юго-западного берега Гренландии. Людям понравился уютный залив, окруженный зелеными холмами, загораживающими его от ветра дующего со льда, покрывающего центральную часть острова. Фьорд совсем такой же, как в Исландии и Норвегии, но здесь просторнее, а главное нет притеснений властей. Свобода. Переселенцы построили себе дома. Засеяли поля овсом и ячменем, занялись скотоводством и земледелием. А из Исландии стали прибывать новые люди, узнавшие о том, как хорошо устроились первопоселенцы. Два больших поселка викингов выросли в XI веке в Гренландии – Эстербюгден, восточный, и Вестербюгден, западный. В них жило около четырех тысяч человек. И вот что говорится об этих колониях в исландских сагах. Там достаточно хороших пастбищ, люди делают масло, сыры и этим главным образом питаются. У них есть в изобилии мясо тюленей, медведей, оленей и даже китов. На первых порах не хватало железа и леса но когда о гренландских поселениях узнали в других странах Европы, с ними установили торговые отношения. Из Гренландии вывозили в Европу шкуры белых медведей, меха голубых песцов, клыки моржей, считавшиеся целебными бивни нарвалов и гагачий пух. Все это в средневековой Европе очень ценилось. В обмен на этот экзотический товар Гренландцы-викинги и получали все, что им нужно было для жизни. Особенно благоденствовал Эйрик Рыжий, первооткрыватель страны, построивший в Эйрик-фьорде богатую усадьбу Братталит, в которой было 12 жилых помещений. В стаде его было 40 коров, а кроме того лошади и овцы. Он владел мельницей и кузницей. Не менее богат был и сын его, Лейф. Но он был молод, и дух морского бродяги-викинга еще не покинул его. Ему не давал покоя рассказ Бьерна Херьельфсона. Отнесенный штормом к западу, он видел землю, покрытую густым лесом. Боясь потерять ориентацию в бурном море, Бьерн не приблизился к этим берегам, надеясь вернуться потом но найти их уже не мог. Лейф Эриксон решил достичь таинственной земли, где растет так нужный гренландцам лес. Отобрав 30 молодых викингов, Лейф устремился в плавание. Море было спокойным, небо ясным, и на десятый день плавания викинги отчетливо увидели землю, о которой рассказывал Бьорн была основана новая колония викингов – Винланд. Лейф и его спутники, конечно, не догадывались, что открыли Америку. Огромный материк, еще неизвестный человечеству. По-видимому, это был остров Ньюфаундленд. Произошло это в самом конце первого тысячелетия после Рождества Христова. Тем временем гренландские поселения викингов достигли своего расцвета. Римский папа учредил в Гренландии свою епархию, и первым епископом стал в 1112 году Эйрик Гнуфсон. На острове появилось несколько церквей. На протяжении столетия папская казна регулярно получала приношения от гренландской паствы, и они были немалые. Одних только бивней нарвала поступало в год больше тонны, а кроме того меха и моржовые клыки. И вдруг эти поступления прекратились. Были посланы миссионеры, чтобы выяснить, что же случилось, и они доложили, вернувшись. «Когда мы прибыли туда, то не застали там ни одного человека, ни христианина, ни язычника». Нашли только немного одичавшего скота и овец. Норвежский король Магнус Благочестивый пытался разыскать исчезнувших гренландских христиан, снарядив флотилию кораблей во славу Божию. Но эта экспедиция исчезла без следа. Судьба гренландских поселений викингов, процветавших на протяжении трех веков, остается невыясненной. Одно несомненно. Произошло ухудшение климата, и зеленая страна с каждым годом все больше белела. Возможности для занятия сельским хозяйством значительно сократились. А к тому же с севера острова нахлынули эскимосы. Их много, больше, чем звезд на небе, как сообщала сага о гренландцах. С ними пришлось сражаться. На суда же, посылаемые из европейских стран с необходимыми гренландцам товарами, нападали корсары, овладевшие северными морями в XIII веке. Изучение Гренландии приостановилось на пять столетий. Новый период в истории самого большого острова Земли начался в 1721 году, когда в Гренландию из Дании прибыл епископ Ганс Эгиде. Он прожил там 15 лет и по существу начал ее научное исследование собрал большой материал о географии и этнографии. Особенно подробно им описана юго-западная часть острова, где он жил и способствовал тому, чтобы там возникло 10 новых поселений. Эгеде продолжил колонизацию Зеленого острова. Интерес к исследованию Гренландии усилился в XIX веке. Вначале это были мореплаватели, продвигавшиеся мимо Гренландии в поисках свободного пути через Северный Ледовитый океан в Тихий. Потом китобои, активно занявшиеся китовым промыслом близ гренландских берегов. И, наконец, те, кто использовал территорию острова для достижения Северного полюса. Шотландец Уильям Скорисби вместе со своим сыном охотился на китов в Северной Атлантике с 1806 по 1822 год. Почти каждый год он подходил к берегам Шпицбергена. Полуостров Земля Скорисби и крупнейший залив Скорисбисун напоминают об этих исследователях. Летом 1852 года англичанин капитан Эдуард Инглфилд нанес на карту около 1000 километров северо-западного берега Гренландии, оставив на нем свое имя ⁇ залив Инглфилд. Земля Инглфилд. В следующем году лейтенант флота США Кент Кейн оказался со своим судном пленником льдов в маленькой бухте земли Инглфилда. Во время зимовки сделано несколько санных походов. Открыт самый большой гренландский ледник Гумбольте, край которого, протянувшийся более чем на 100 километров, возвышается над морем на 90 метров. Во время этого похода четверым его участникам пришлось ампутировать обмороженные пальцы. Не миновала их и цинга. И все же никто не погиб. Второй год не принес надежду на освобождение из ледового плена. Кейн решает идти на юг. По пути им снято около 600 километров береговой линии. В октябре 1860 года совершена первая в истории попытка восхождения на ледяной купол Гренландии. Ее совершил со своими спутниками Исаак Хейс, врач экспедиции Кейна. Удалось пройти по склону купола всего 80 километров. Но это было началом проникновения вглубь гигантского острова, о котором еще в исландской саге говорилось Лишь малая часть земли свободна от льда, а остальная вся покрыта льдом. Через 10 лет у восточного побережья Гренландии на 74-м градусе северной широты зимовала немецкая полярная экспедиция на судне Deutschland под руководством Карла Кольдеве. Участвовавший в ней австриец Юлиус Спайер поднялся в горы Гренландии. Был открыт участок побережья получивший название «Земля короля Вильгельма». В августе 1870 года, когда корабль вышел из ледового плена, был открыт далеко врезавшийся в сушу фьорд Франца Иосифа. Спустя три года Пайер тем же именем императора Австро-Венгрии, назовет открытый его экспедицией самый северный на Земле архипелаг. В июле 1870 года, как раз когда начал свое первое путешествие в Центральной Азии Пржевальский, Адольф Эрик Норденшельд, вдвоем с доктором Берггреном, отправились на ледяной щит Гренландии. Сопровождавшие их эскимосы отказались идти дальше. После того, как они удалились от ледяного края на полсотни километров, пришлось вернуться». Через 13 лет Норденшельд снова в Гренландии. К тому времени он уже прославился тем, что первым в истории, хотя и с зимовкой по пути, прошел северным морским путем вдоль берегов Сибири. Но и в этот раз, в попытке пересечь гренландский ледниковый щит, он превысил рекорд Хейса всего лишь на 27 километров. Постепенно, медленно приближались энтузиасты, к центру Гренландии. В 1887 году, когда Поржевальский вышел в свое последнее путешествие в Центральную Азию, сообщение о походе Пири попало на глаза молодому лаборанту Бергенского музея Фритьефу Нансену и сильно взволновало его, ведь в его душе уже зрел план пересечения Гренландии, рядом с которой он побывал во время первого своего арктического плавания на зверобойном судне «Викинг». И вот теперь настало время. Откладывать уже нельзя. Для поднятия национального сознания, борющейся за независимость Норвегии, необходимо, считал он, чтобы Гренландию пересекли норвежцы. Нансен решил идти не путем Норденшельда и Пири, а так, чтобы о возврате не могло быть и речи. Не с западного побережья начнет он двигаться, а с восточного, пустынного. Это был огромный риск, потому что в случае неудачи возвращаться будет некуда. Все населенные пункты, в которые заходят корабли, находятся на западном берегу. И он решил идти через Гренландию на лыжах. Это тоже впервые. Отъезд назначен на конец мая 1800. 1988 -го года. В газетных статьях план Нансена называли сумасбродным, а его самого авантюристом и самоубийцей. Предсказывали, что ему не удастся найти себе спутников, никто не согласится отправиться с ним на неминуемую гибель. Однако, желающих пересечь Гренландию оказалось больше, чем надо. Можно было выбирать. И Нансен выбрал пятерых. Среди них 32-летний моряк отта Свердруп, который станет в будущем капитаном Фрама. Самому Нансину 27 лет. В июне 1888 года все участники похода собрались вместе в небольшом шотландском порту Лейч, откуда на датском пароходе Тора прибыли в Исландию. Там пересели на промысловое судно Езон отправлявшаяся к берегам Гренландии для охоты на тюленей. Был июнь 1888 года. Вот показались первые очертания гренландских гор. Высокие зубчатые скалы, закрывавшие собой гигантский ледяной купол. Ровно месяц Езон не мог выбрать удобное место, чтобы приблизиться к берегу. Мешала широкая полоса морского льда. Только 17 июля, когда расстояние до берега уменьшилось до 15 километров, с Езона спустили две лодки. Но на них пробиться к берегу было непросто. Стремительный дрейф уносил их все дальше от цели. И вот однажды случилось чудо. Уже закрутившаяся в водовороте льдина, на которую вытащили лодку, была повернута течением, и будто чьей-то невидимой рукой ее направило к берегу. В это же утро лодки вошли в бухту. Правда, потом пришлось снова садиться в лодки и грести на север, к месту, намеченному для начала похода. Снова плыли среди льдин, грозивших раздавить лодки. Через несколько дней удалось, расталкивая льдины и обходя айсберги, достичь острова с эскимосским названием Карра-Акунак, где путники выбрались на берег. Прошел уже почти месяц после того, как они покинули язон, когда вечером 10 августа под проливным дождем начали, наконец, восхождение на материковый лед. По ледниковой морени они шли, таща на спине нарты, и весь груз по крутым осыпям, утопая в грязи. А когда поднялись на ледниковое плато, сразу же попали в зиму. Теперь груз можно уложить на полозья и катить. На четырех нартах по сто килограммов, а на пятых около двухсот. В них впряглись Нансен и Свердруп. Жестокий мороз и сильная метель. За ночь палатку так заносило снегом, что приходилось утром раскапывать вход. А потом впрягаться в нарты и идти против обжигающего ветра, нагнув голову, чтобы как-то защитить лицо. Они, конечно, не предполагали, что... Среди лета будет такая стужа, и что так мучительно будет жажда. Вокруг был целый океан воды, но замерзший, окаменевший. И чтобы получить несколько глотков жидкости, нужно затратить очень много тепла. Несмотря на мороз, в околополуденное время снег становился влажным, и в нем вязли полозья. Тогда решили изменить режим. спали днем. Ошли вечером и ночью. Полярное солнце светило круглые сутки, хотя ночью оно почти касалось горизонта. Все было плоско и бело, как снежное море. Мы видели только небо и солнце, и бесконечную снежную пустыню, и самих себя. Как шесть черных точек, двигались мы исчезающей чертой через белую бесконечность. Кругом было все то же самое. «А впереди ничего, на чем можно было бы остановить взор», — писал Нэнсон. Достигнута самая высокая точка подъема — 2700 метров. И теперь они шли по белой равнине, на которой не было уклона. И от этого возникало ощущение ее бесконечности. Но вот в белом безмолвии послышалось «птичье щебетание». Маленькая пуночка навестила бредущих через белую пустыню людей. Она была с западного побережья и принесла весть о том, что начинается спуск с ледяного купола. Ветер переменился. Он дул теперь в спину. Поставили парус из пола палатки. Сани, как по волнам, катились с одного бугра на другой. И вдруг раздался радостный крик. «Земля!» Сквозь снежный вихрь прорвалась остроконечная вершина Нунатака, так называют эскимосы-горы, возвышающиеся над льдом. Но до побережья еще далеко. Началась полоса ледниковых трещин, пройти которую можно лишь с величайшей осторожностью. Это коварные ловушки. Для того, чтобы обжить самую непроходимую часть ледника, пришлось возвращаться, подниматься в гору, идти гором снова спускаться на ледник. Наконец вышли на широкое снежное поле, но оно оказалось прямо-таки нашпигованным ловушками-трещинами. По счастью, они были не широкими, и провалившись, можно было задержаться на локтях и выбраться из ловушки с помощью ледоруба или лыжной палки. По узкой расщелине спустились в фьорд Амиралик окунулись в настоящий зеленый мир. Вот где истина эта Гренландия, зеленая земля. Соорудили лодку. Нансен и Свердруп отправились в плавание по фьорду на этой самодельной лодчонке. За шесть суток добрались до Готхаба, но корабль, на который рассчитывали, ушел. И они остались на зиму среди эскимосов, дожидаясь корабля из Европы. А Готхаб... Поиски мозги «Добрая надежда». После Нансена в Гренландии чаще всего появляется Роберт Пири. С исключительным упорством, готовящийся к покорению Северного полюса, в 1892 году пересек остров на севере по параллели 77 градусов 40 минут северной широты и открыл большой полуостров, названный «Землей Пири». Два года занимались ее исследованием. А в 1900 году он достиг крайней северной точки острова. 83 градуса 39 минут северной широты. Это самая северная точка всей земной суши. На 6 градусов широты, то есть почти на 700 километров севернее, мыса Челюскин, венчающего суперматерик Евразию. Пири назвал этот мыс именем Мориса Джессопа, купившего у него за 40 тысяч долларов 80-тонный метеорит, найденный Пири в Гренландии. В 1906-1908 годах датская экспедиция на пароходе Денмарк провела две зимовки у северо-восточного берега Гренландии, во время которых совершались санные походы им удалось открыть гористый полуостров, названный Земля-Германия, острова Норвежские и остров Ховгар. Руководитель экспедиции этнограф Людвиг Мюлиус Эриксон в марте 1907 года с топографом Хегом Хагеном и эскимосом Йоргеном Бренлундом отправился исследовать участок, примыкающий к земле Пири. Были открыты неизвестные фьорды, мысы, и полуостров Земля-Кронпринца-Христиана. На обратном пути к базе все трое погибли от голода в ноябре 1907 года. Но найденные материалы их исследований позволили завершить оконтуривание острова. Была определена, наконец, его площадь – 2 176 тысяч квадратных километров. Однако внутри Гренландии оставалось еще... «Большое белое пятно» в центре области, где не ступала нога человека. Швейцарский глицеолог Альфред де Кервин впервые пересек Гренландию в 1909 году. Во время второго путешествия в 1912 году он преодолел 700 километров. Шесть экспедиций в Гренландию организовал датчанин Кох. Самая крупная из них — в штате которой состояло 375 человек, работало 4 лета и 3 зимы в 1931-1934 годах. В начале 30-х годов XX -го века сразу две большие экспедиции организовали свои научные станции в Центральной Гренландии. Британская Откинса и немецкая Альфреда Вегенера. Оба начальника экспедиции погибли. Особенно тяжелой потерей для мировой науки была гибель в Гренландии выдающегося геофизика Вегенера, автора теории дрейфа материков, в четвертый раз приехавшего в Гренландию.